Эдвард Лукас Уайт, Лукунду. Разумеется, сказал Тумбли, что человек должен верить своим глазам, а когда уши и глаза согласны между собой, сомнений быть не может. И человеку остается только поверить в то, что он видел и слышал. Не всегда, мягко вставил Синглтон. Все повернулись к Синглтону. т у м б л и стоял на коврике у камина спиной к решетке, широко расставив ноги. С таким видом будто он властелин всей этой комнаты. Синглтон же, по обыкновению, скромно сидел в углу. В тех случаях, когда Синглтон говорил, ему было что сказать. Мы все повернулись к нему, и в комнате воцарилась благоговейная тишина, какая бывает. Если все предвкушают услышать интересную историю, я просто вспомнил, сказал он помедлив, о том, что я видел и слышал в Африке. Нам никогда не удавалось добиться от Синглтона хотя бы м а л о м а л ь с к и связного рассказа о его поездках в Африку, как в анекдоте про альпиниста, который мог только сказать, что он забрался на вершину и спустился оттуда. Все откровения Синглтона сводились к тому, Что он там был и оттуда вернулся. Теперь его слова сразу же привлекли наше внимание. т у м б л и куда-то испарился со своего места у камина, но никто из нас даже и не мог вспомнить, куда он девался. Все в комнате изменилось. Синглтон был в центре внимания. В срочном порядке были з а ж з ж е н ы свежие сигары. Синглтон тоже закурил сигару, но она тут же погасла, и он не стал ее зажигать снова. Глава первая Мы находились в большом лесу. Цель нашей экспедиции – поиск и пигмеев. Ван Ритон придерживался той теории, что карлики встречены н е Стэнли и другими путешественниками. Это всего лишь помесь между обычными неграми и настоящими пигмеями. Он рассчитывал найти род людей ростом не больше двух футов или еще того меньше. Следов таких людей нам обнаружить не удалось. Туземцев было мало, дичи в лесу еще меньше, другой еды кроме дичи не было совсем, а вокруг нас простиралась самая глухая, влажная тропическая ч щ о б а Какую мне только приходилось видеть в жизни. Мы были редко й д и к о в и н о й в этих местах. Никто из попадавшихся нам туземцев никогда до тех пор не видел белого человека. Большинство из них даже и не подозревало его с у щ е с т в о в а н и и И вот как-то раз на исходе дня к нам в л а г е р ь пришел англичанин. Вы бы только знали, в каком плачевном состоянии он был. Раньше мы о нем ничего не слышали. А ему не только было известно о нас, но ради нас он даже пять дней добирался сквозь ч е щ у б ы У его проводника и двоих н а с и л ь щ и к о в был такой же жалкий вид, как и у него самого, хотя вся его одежда превратилась в лохмотья, и за пять суток он з а р о с щетиной. Я с первого взгляда понял, что по своей природе он был опрятным и аккуратным человеком из тех, что бреются каждый день. Он был невысок и жилист. Лицо его тщательно скрывало все эмоции, и любой иностранец мог бы подумать, что этот англичанин вообще не способен испытывать какие-либо чувства. Если это лицо что-нибудь и выражало, так э т о скорее всего решимость достойно прожить свою жизнь, никому не причиняя неудобств и огорчений. Звали его Этчем. Он скромно назвал свое имя и неспешно п о о б е д а л с нами. И мы ни за что бы не подумали, не скажи нам об этом н а с и л ь щ и к е что он ел всего лишь три раза за последние пять суток и при том очень мало. После того, как мы закурили сигары, он поведал о том, зачем пришел к нам. Шеф мой сильно болен, сказал он между затяжками. Он долго не протянет, если будет продолжаться в том же духе. Я подумал, что, может быть, говорил он тихим ровным голосом, но мне было видно, как под жесткой щетиной усов на его верхней губе проступали капельки пота. В его голосе чувствовались с д е р ж и в а е м ы е эмоции, в глазах скрывалась энергия, во всем его поведении ощущалась забота о другом человеке. И это меня сразу же подкупило. Ван Ритон не был склонен к эмоциям, и если он и был тронут рассказом, то не подал виду. Но слушал он внимательно. Меня это удивило. Он был из тех людей, кто мог о т к а з а т ь с р а з у но он прислушивался к сбивчивым недомолвкам э т ч и м а даже стал задавать вопросы. Как зовут вашего шефа? Стоун, ответил э т ч м Это подействовало на нас как удар молнии. Ральф Стоун! воскликнули мы одновременно. э д чем кивнул. В течение нескольких минут я и Ван Риттон молчали. Ван Риттон никогда его не видел, а я еще в школе был приятелем Стоуна, и мы с Ваном частенько вспоминали о нем, сидя у костра в лагере. Мы слышали о нем два года назад. Он был южнее Луэбу на землях Балунда. По всей этой стране распространялись слухи о его почти что театральной схватке с шаманом племени Балунда, в результате которой шаман был совершенно опозорен и все племя склонилось перед с т о у н о м Они даже сломали свисток шамана и отдали обломки с т о у н у Это напоминало победу Илии над пророками Вала. но только с учетом местных условий страны Балунда. Мы думали, что Стоун где-то далеко, возможно даже уехал из Африки, но оказалось, что он опережает нас в своих поисках. Глава вторая. Когда э т ч е м произнес имя Стоуна, в нашей памяти всплыла вся его удивительная история, его замечательные родители, их трагическая гибель. Его блестящую учебу в колледже, сверкание его миллионов, большие надежды, его дурная слава, принесшая ему настоящую известность, романтическое бегство с модной писательницей, метеором, появившейся на небосклоне, чьи каскады прозы сделали ее имя популярным в столь молодом возрасте, о ее красоте и очаровании писали так много. Нам вспомнился также. Шумный скандал и судебный процесс о нарушении брачного договора, преданность его невесты, их внезапная ссора после того, как все уже кончилось, их развод, слишком широко разрекламированный предстоящий брак с истцей в судебном процессе, скоропалительный повторный брак с первой женой, вторая ссора и второй развод, отъезд с родины и прибытие на Черный континент. Все эти воспоминания завладели мною и, как показалось, Ван Риттоном. Он сидел, не проронив ни слова. Затем спросил: "Где Вернер? Он умер", ответил Отчем. "Он умер до того, как я начал работать у Стоуна. Вы не были вместе со Стоуном в окрестностях Лэббу? Нет", ответил Отчем. "Я присоединился к нему у водопада в Стенли. Кто с ним сейчас?" Только его слуги и н а с и л ь щ и к и с Занзибаром. Что за н а с и л ь щ и к и Поинтересовался Ван Риттон. Люди из племени Мангбату. Кратко пояснил отчим. И меня и Ван Риттона это просто потрясло. До сих пор никому не удавалось использовать людей из племени Мангбату в качестве н а с и л ь щ и к о в за пределами их собственной страны или удерживать их при себе во время длительной и сложной экспедиции. Вы долго были среди мангбату? Задал Ван Риттен свой следующий вопрос. Несколько недель. Стоун интересовался ими и составил обширный словарь языка и речевых оборотов. У него была теория, что они родственные ветвь племени Балунда, и в их обрядах он нашел много подтверждений этому. Где вы добывали себе пищу? В основном мы охотились на дичь. Давно уже болеет Стоун. Больше месяца. И вы один добывали дичь для всего лагеря, воскликнул Ван Ритен. Сквозь загар и ссадины на лице о т ч е м у проступила краска. Пару раз я промахнулся в простой ситуации, признался он с горечью в голосе. Я сам неважно себя чувствовал. Что случилось с вашим шефом? Что-то вроде нарывов. Ну, один-два н а р ы в а это не страшно, объявил Ван Ритен. Это не совсем нарывы, пояснил Этчим. И не один и два, иногда их появляется сразу же по пять, у него их десятки. Если бы это были просто нарывы, он давным-давно уже умер бы. В некоторых отношениях они не столь серьезны, хотя в других они намного хуже. Что вы имеете в виду? Как вам сказать, колебался Этчим. Кажется, что воспаление заходит не так глубоко, как при нарывах. Они не такие широкие, не так болезненные и не вызывают такую сильную лихорадку. Но при всем при том меня не покидает ощущение, что это симптом болезни, поражающей его рассудок. Сначала он мне позволял их бинтовать, но потом остальные нарывы скрывал самым тщательным образом от меня и от всех других. Когда эти нарывы набухают, Он не выходит из своей хижины, не позволяет мне менять повязки и быть рядом с ним. У вас много бинтов? Поинтересовался Ван Ритен. Есть еще немного. Сомнение с м в голосе произнес этим. Но он не берет новые бинты. Он стирает старые повязки и использует по н е с к о л ь к у раз. Чем он лечит эти о п у х о л и Он срезает их бритвой до самой кожи. Что? воскликнул Ван Ритен. Этчем не ответил, но пристально посмотрел ему в глаза. Прошу прощения, поспешно добавил Ван Ритон. Ваши слова потрясли меня. Должно быть, это не нарывы, а то он бы давно уже умер. Как я уже говорил, мне кажется, что это не нарывы. Но он же сошел с ума, вот именно. Он уже не слушает моих советов и не поддается никакому управлению. Сколько же нарывов он срезал? Насколько я знаю, два. Два? Эт чем снова покраснел. Я видел, как он это делал, признался он через щель в стене хижины. Я чувствовал, что обязан был следить за ним, поскольку он уже не отвечал за свои действия. Скорее всего, так, согласился Монритон. И вы видели, как он проделывал это два раза? Я догадываюсь, что он таким же образом. Срезал и остальные н а р ы в ы признал с я э т ч е м Сколько же их у него было? Десятки, прошептал э т ч е м Он принимает пищу, поинтересовался в а н р и т е н Он ест как волк. Больше двух насильщиков вместе взятых. Он может ходить. Он может только стонать и ползать. Легкая лихорадка, вы говорите? Задумчиво произнес в а н р и т е н Достаточно сильное, заявил Этчм. Он бредил, только дважды. Один раз, когда появился первый н а р ы в и еще раз позже. Тогда он к себе никого не подпускал, но мы слышали, как он говорил и говорил безумолку, и это пугало туземцев. В бреду он разговаривает на их языке? Поинтересовался Ван Риттен. Нет, но он говорил на каком-то похожем наречии. Хамед б у р г а ш сказал, что он разговаривал на языке племени Балунда. Я знаю по балундийски лишь несколько слов. Мне плохо даются языки. За неделю сто он выучил слов племени Мангбатту, больше, чем я смог бы выучить за целый год. Но мне показалось, что я разобрал некоторые слова языка Мангбатту. Во всяком случае, н а с и л ь щ и к и из этого племени были перепуганы. Перепуганы? Переспросил Ван Ритен. Да и занзибарцы тоже, и даже Хамед Бургаш и я сам. Но испуганы мы были по одной причине. Он говорил двумя голосами. Двумя голосами? Протянул Ван Ритен. Да, сказал Эд, чем более возбужденно, чем говорил до сих пор. Двумя голосами. Это походило на разговор. Один голос был его собственный, а другой... тоненький визгливый голосок ничего подобного я в жизни не слышал из слов произнесенных низким голосом я разобрал на языке мангбату такие слова как голова плечо бедро и возможно говорить и свистеть а в звуках визгливого голоса мне послышались слова смерть убивать и ненавидеть Хамед Бургаш сказал, что тоже слышал эти слова. Он знает мангбату намного лучше меня. А что сказали насельщики? Они сказали лукунду, лукунду. Я не знал это слово. Хамед Бургаш объяснил, что на мангбату это означает леопард. На самом деле на мангбату это означает колдовство, заметил Ван Ритон. Я не удивлюсь, что они так и подумали. Любой мог бы поверить в колдовство, услышав эти два голоса. Один голос отвечал другому, уточнил Ван Ритен. Было видно, как лицо э т ч е м у под слоем загара стало серым. Оба голоса говорили одновременно, ответил он хрипло. Оба одновременно, воскликнул Ван Ритен. Остальным показалось также. Пояснил этим, но это еще не все. Он замолчал и растерянно взглянул на нас, потом спросил: можно ли одновременно говорить и свистеть? Как это поинтересовался м а н д р и т н Мы слышали, как говорит Стоун своим глубоким баритоном, и через него мы могли разобрать, как кто-то пронзительно свистит. Это был странный хрипловатый звук, знаете, сколь пронзительно не свистел бы взрослый человек, все равно тон будет другим по сравнению со свистом мальчика, девочки или женщины. Их свист больше похож на дискант. Если вы можете представить себе, как свистит маленькая девочка все время не меняя тона, то примерно так звучал этот свист, только он был более пронзительным. И его было слышно через басовые ноты голоса Стоуна. И вы не подошли к нему, воскликнул Ван Риттен. Обычно не в его характере угрожать людям, пояснил э т ч е м Но здесь он заявил не так, как говорят больные люди, а спокойным твердым тоном, что пристрелит любого из нас. Он и меня включил сюда. Кто отважится к нему подойти, в его т е п е р е ш н е й беде. И дело тут было даже не в его словах, а в том, как он их произнес. Так король может потребовать, чтобы его оставили на смертном одре. Не повиноваться было нельзя. Понимаю, сказал Ванритон. Он очень болен, повторил, э т ч и м беспомощно. Я подумал, что может быть его привязанность к Стоун. Его настоящая любовь к нему чувствовалась сквозь оболочку сдержанности воспитанного человека. Было видно, что преклонение перед Стоуном было его основной страстью. Как и многие профессионалы, Ван р и т о н был способен проявлять жестокий эгоизм. Здесь-то и всплыло это на поверхность. Он сказал, что мы рисковали своей жизнью каждый день с такой же самоотверженностью, как и Стоун. что он не забыл о кровных узах и братстве исследователей и путешественников, но добавил, что нет смысла рисковать целой группой людей для того, чтобы оказать весьма проблематичную помощь человеку, которому быть может уже поздно помогать. Что достаточно сложно добывать еду для одного отряда, а для двух отрядов будет еще сложнее. Что есть очень большой риск помереть с голоду. Если мы отклонимся от нашего маршрута на семь дней, Он сделал комплимент Эдчему за его усилия, то планы всей нашей экспедиции могут рухнуть. Глава третья. На стороне Ван р и т е н а была логика, и он умел обращаться с людьми. Эдчем извинился и был почтителен, как школьник четвертого класса, стоящий на вытяжку перед директором. Ван Ритон закончил. Я ищу пигмеев и рискую своей жизнью. Я ищу пигмеев. Тогда, может быть, это покажется вам интересным, сказал Эдчем очень спокойно. Из кармана куртки он вытащил два предмета и протянул их Ван р и т е н у Они были круглыми, размером больше крупной сливы, но меньше мелкой груши. Можно спрятать в руке. Они были черного цвета. И сначала я не мог понять, что это такое. Пигмеи! воскликнул Ван Ритен. Настоящие пигмеи! Вот это да! Ростом не больше двух ф у т о в Вы говорите, что это головы взрослых? Я ничего не говорю, ответил э т ч е м Вы все видите сами. Одну из голов Ван Ритен передал мне. Солнце заходило, и я еще мог при свете внимательно изучить ее. Это была высушенная голова в великолепной сохранности, и кожа на ней была так же крепка, как к аргентинская вяленая говядина. Там, где засохшие м у с к у л ы шеи свернулись в складку, торчали косточки позвонков. Маленький подбородок выдавался вперед, губы были раздвинуты, и между ними белели крошечные зубки. Крошечный нос был сплющен, лоб низок и покат, и на черепе лилипута то тут, то там курчавились спутанные волосы. В этой голове не было ничего детского, скорее это была голова старика. Откуда они взялись? удивленно спросил Ван Ритен. Я не знаю, четко ответил Эдчем. Когда я искал лекарства или наркотики, чтобы помочь ему, они мне попались среди его вещей. Я не знаю, как они к нему попали, но могу поклясться, что когда мы вступили на эти земли, их у него еще не было. Вы уверены? Глаза Ван Ритта накруглились, о и он пристально смотрел на Этчима. Абсолютно. Но как могло случиться, что вам ничего не было известно о том, что у него есть эти головы? недоумевал Ван Риттн. Иногда я уходил на охоту, и мы не видели друг друга дней по десять. с т о н человек не разговорчивый, и он мне не докладывает. Хамед б у р г а ш держит язык за зубами и людей в узде. Вы изучили эти головы тщательно? Ван Ритен достал записную книжку. Он был методичным человеком. Вырвал листок, свернул его и разорвал ровно на три части. Одну он дал мне, другую протянул э т ч е м у Я просто хочу проверить свои впечатления, сказал он. Пусть каждый из вас напишет, на что, по вашему мнению, походят эти головы, а потом сравним то, что мы написали. Я дал э т ч е м у карандаш и он записал, потом отдал карандаш мне. Прочитайте все три записки, сказал Ван Риттен, протягивая мне свою. Ван Риттен написал: старый шаман племени Балунда. э т ч е м написал: старый заклинатель Мангбатту. Я написал "Старый колдун из Катонго". Вот, вот, воскликнул Ван Ритен. Смотрите, здесь ничего нет от племени вагаби, батва, вамбуту и вабуту. И п и г м е й с к о г о тоже нет ничего. Я также думаю, добавил Этчим. И вы говорите, что раньше их у него не было? Совершенно определенно могу сказать, что не было, подтвердил Этчим. стоит отправиться с вами, признался ван Ритон, и прежде всего я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы спасти с т о у н у Он протянул руку, эт чему и тот молча пожал ее. Он был очень благодарен. Глава четвертая. Только горячее стремление помочь с т о у н у позволило э т ч е м у преодолеть это расстояние за пять дней. Ему потребовалось восемь дней для того, чтобы полностью узнать маршрут и располагая помощью нашего отряда проделать путь обратно. За семь дней нам бы не удалось это сделать. А э т ч е м гнал нас вперед, переживая тревогу и беспокойство, не просто стараясь исполнить свой долг перед шефом, но испытывая пылкую преданность и преклонение перед Стоуном. Это чувствовалось, несмотря на кажущуюся его невозмутимость. Когда мы наконец добрались до с т о у н а мы поняли, что он в хороших руках. Этим позаботился, чтобы лагерь был обнесен высоким з а р и б а из колючих кустарников. Хижины были построены добротно, крыши покрыты тростником, и с т о у н был здоров настолько, насколько могли позволить их запасы лекарств. Хамед Бургаш был назван в честь сразу двоих Занзибарских султанов не напрасно. В нем ощущалось что-то царственное. Он следил, чтобы люди из племени м а н г б а т о не разбегались, и ни один человек не ускользнул из лагеря. Везде чувствовалась дисциплина. Он был также умелым санитаром и преданным слугой. Два других Занзибарца несколько раз удачно ходили на охоту. Хотя еды оставалось немного, но до настоящего голода было еще далеко. Стоун лежал на раскладушке у изголовья, который стоял складной столик наподобие турецкого табурета. На нем была бутылка с водой, несколько флакончиков, часы Стоуна и его бритва в футляре. Стоун был опрятен и не казался исхудавшим, хотя болезнь его зашла глубоко. Сознание он не потерял, но был как в тумане. Он уже не мог ни отдавать приказы, ни сопротивляться кому-либо. Казалось, что он не заметил, как мы вошли. Я узнал бы его в любом случае. Конечно, исчезли мальчишская е энергия и ловкость, но голова его еще походила на голову льва. На ней все еще было много светлых курчавых волос, коротко подстриженная светлая борода. которую он отрастил за время болезни не изменило его. Он был крупным мужчиной с широкой грудью. Глаза его были тусклые, он что-то бормотал, но это были не слова, а бессмысленные звуки. Этим помог Ван Ритону снять с него простыню и осмотреть его. Мускулы были на удивление крепкими для человека, который так долго пролежал в постели. Шрамы были только на коленях, плечах и груди. На каждом колене и над ним было около двенадцати округлых порезов, с д е с я т о к или больше на каждом плече, и все они были спереди. Две или три раны были открытыми, а четыре-пять начали заживать. Только два свежих н а р ы в а появились на его теле, по одному на каждом боку на мышцах груди. Нарыв слева был чуть выше и больше. Они не походили на чирьи или карбункулы. Казалось, что-то тупое и жесткое пыталось прорваться через здоровые мышцы и кожу. Воспаление было не сильным. Я не стал бы вскрывать их ланцетом, сказал Ван Ритон, и э т чем согласился с ним. Они уложили с т о у на поудобнее, и перед заходом солнца мы еще раз заглянули в его хижину. Он лежал на спине, виднелась его массивная грудь, он был словно в оцепенении. Мы оставили э т ч и м а сидеть в его хижине и пошли в соседнюю, которую тот приготовил для нас. За полгода я уже привык к ночным звукам джунглей, а здесь они были такими же, как и везде. Скоро я крепко засну. Глава пятая. Я проснулся посреди ночи в кромешной тьме и стал внимательно вслушиваться. Я услышал два голоса. Один из них был голосом Стоуна, а другой хриплый и с присвистом. Я мог бы узнать Стоуна и спустя годы после того, как слышал его в последний раз. Другой голос я не слышал никогда. Он был тише плача новорожденного ребенка, но в нем была назойливость, как в писке насекомого. Прислушиваясь, я почувствовал дыхание Ван Ритона в темноте рядом со мной. Он услышал меня и понял, что я тоже не сплю. Как и э т ч е м я плохо знал язык племени Балунда, но был в состоянии разобрать несколько слов. Временами голоса замолкали и наступала тишина. Внезапно они заговорили одновременно и очень быстро. Стоун низким баритоном, словно был совершенно здоров. Тут же раздался и этот невообразимо в и з г л и в ы й фальцет. Они болтали одновременно, как будто два человека ссорились и пытались переубедить друг друга. Я больше не могу этого вынести, сказал Ван Ритен. Давайте взглянем на него. Он взял электрический фонарик. нащупал кнопку и подал мне знак следовать за ним. Выйдя из хижины, он махнул рукой, чтобы я не двигался, и инстинктивно выключил свет, словно он мог помешать нам с л у ш а т ь Если не принимать во внимание тлеющие угольки костра, мы оказались в кромешной темноте. Через кроны деревьев слабо светились звезды. Тихо журчала река. Мы слышали одновременно два голоса. И вдруг скрипучий голос перешел в тонкий пронзительный свист, неописуемо резкий, прорывающийся через поток слов, которые стоун бормотал своим голосом. Боже мой! воскликнул Ван Рито и кинулся в хижину. Внезапно он включил фонарь. Мы увидели, что Эдчем спит как убитый, измученный своей бесконечной тревогой и походом через джунгли. Теперь, когда груз его ответственности перелег в какой-то мере на плечи Вандритона, он мог отдохнуть. Даже луч фонарика, направленный прямо ему в лицо, не мог его разбудить. Свист прекратился, и два голоса зазвучали вместе. Оба они доносились со стороны раскладушки Стоуна. Мы направили на него свет и увидели, что он лежит в таком же состоянии, в каком мы его оставили. Только руками сорвал повязки и просто не с груди. Нарыв на правой стороне груди лопнул. Ван Ритон посветил фонарем прямо на него, и мы увидели все совершенно ясно. Прямо из тела Стоуна торчала выросшая голова, такая же, как и высушенная, которую показывал нам м т ч е м Она казалась походила на миниатюрную голову шамана Балунда. д Голова была блестящей, с и с и н е ч е р н о й африканской кожей. Она вращала белками своих злобных глазок и обнажала микроскопические зубки в гримасе между отвратительно толстыми негроидными губами, которые выделялись даже на таком крошечном лице. Ее маленький череп порос курчавыми жесткими волосами. Голова кривлялась из стороны в сторону. И бесконечно что-то т а р а т о р и л о фальцетом. с т о у н б е с связно бормотал ей в ответ. Ван Ритон отвернулся от с т о у н а и с трудом разбудил э т ч и м а Проснувшись и поняв в чем дело, э т ч и м только смотрел и не мог произнести ни слова. Вы видели, как он срезал два на р ы в а спросил Ван Ритон. э т ч и м кивнул, задыхаясь от волнения. Кровотечение было? Очень слабая. Держите его за руки, сказал Ван Ритон т э т ч е м у Он взял в руки бритву Стоуна и отдал мне фонарь. Стоун не сознавал нашего присутствия и не чувствовал яркого света фонаря, а маленькая голова миукала и визжала, глядя на нас. Рука Ван Ритона была тверда, и взмах бритвы был плавным и уверенным. Крови оказалось на удивление мало. Иван Ритон перевязал рану, словно это были п р о с т о е ушибы лица Рапина. Стоун перестал говорить, как только Ван Ритон т срезал голову на рост. Ван Ритон сделал для Стоуна все, что было в его силах, и тот ч у ж е буквально выхватил фонарик из моих рук. Он схватил винтовку и стал осматривать землю вокруг раскладушки, а потом два раза резко ударил по земле прикладом. Мы вернулись в свою хижину, но я не помню, чтобы в ту ночь я заснул. Глава шестая. На следующий день около полудня при свете дня из хижины стула стали доноситься два голоса. Когда мы зашли в нее, э т ч е м Мертвецкий спал возле своего подопечного. Нарыв с левой стороны груди раскрылся, и оттуда торчала еще одна голова. Головами уколы и б р ы з г а л а слюной. Этим проснулся, и мы втроем стояли и смотрели на это зрелище. Время от времени с т о у н хриплым голосом вставлял какие-то слова в нескончаемую болтовню уродца. Ван Ритон сделал шаг вперед, взял бритву с т о у н а и пригнулся к раскладушке. Мерзкая головка грызнулась на него. Вдруг Стоун заговорил по-английски: "У тебя в руках моя бритва. Кто ты?" Ван р и т м а н вздрогнул и отступил на шаг. Глаза Стоуна прояснились. Он озирался по сторонам, глаза его блестели. "Это конец", сказал он. "Я знаю, что это конец. Кажется, я вижу здесь э т ч е м а как будто н а я в у Но Синглтон." Это с и н г л т он. Призраки моего детства пришли посмотреть, как я умираю. А ты странный чернобородый призрак с моей бритвой в руках? Изыди! Я не призрак, что он пробормотал я. Я живой. э д ч и и Ван р и т о н тоже здесь на яву. Мы пришли тебе помочь. Ван р и т о н воскликнул он. Мое дело переходит к хорошему человеку. Пусть вам сопутствует удача, Ван Ритен. Ван Ритен приблизился к нему. Потерпите немного старина, произнес он успокаивающим голосом. Болно ь будет только одно мгновение. Я уже терпел слишком много таких мгновений, отвечал Стоун отчетливо выговаривая слова. Оставьте меня. Дайте мне умереть. Гидра ничто по сравнению с этим. Вы можете отрезать десяток, сотню, тысячу голов, но нельзя отрезать или снять проклятие. То, что впиталось в кости, не выйдет через плоть. Не мучайте меня больше. Обещайте мне. В его голосе звучал командирский приказной тон его юности. Иван Ритон поддался ему так же, как и все, кто когда-либо слушал Стоуна. Я обещаю вам, сказал Ванритон. Едва он успел произнести эти слова, как глаза стола снова заволокло туманом. И мы втроем сели вокруг стола и смотрели, как жуткая болтливая тварь вырастала прямо из его тела, как потом появились две маленькие черные ручонки. Малюсенькие ноготки были совершенной формы, были видны даже. тонюсенькие лунки у их основания, кошмарными в своей натуральности были розовые ладошки. р у ч о н к и эти постоянно жестикулировали, и правая ухватилась за бороду с т о у н а Я больше не могу, воскликнул Ван Ритон и снова схватился за лезвие. Тут же с т о у н раскрыл глаза. Взгляд его был жестким. Как Ван Ритон может не сдержать свое слово? Протянул он. Нет. Но мы должны вам помочь, пробормотал Ван Риттен. м н е уже ничто не может помочь, сказал Стоун. Пришел мой час. Проклятие не просто лежит на мне. Оно растет из меня, так же как это чудовище. Я ухожу. Его глаза закрылись. Мы беспомощно стояли вокруг него. А фигурка в и з г л и б ы м голосом изрогала проклятие. Через минуту с т о он снова заговорил? Ты разговариваешь на всех языках? спросил он. И вылезающий карлик вдруг ответил по-английски: Да, да, на всех языках. На каких говоришь ты? Фигурка в ы с о в ы в а л а свой микроскопический язычок, г р и м а с н и ч а л а и м о т а л а головой из стороны в сторону. Когда это создание дышало, нам было видно, как ребра ниточки вздымались на его т о щ и х боках. Она простила меня? – спросил Стоун задыхаясь. Пока мох свисает с кипарисов, пищала голова, пока звезды сияют над озером Поншартрен, не будет тебе от нее прощения. И затем Стоун. Одним движением перевернулся на бок. В следующем мгновении он был уже мертв. Глава седьмая. Когда голос Синглтона смолк, в комнате воцарилась тишина. Мы слышали дыхание друг друга. Тишину нарушил б е с т а к т н ы й т у м б л е Я полагаю, заявил он, вы срезали маленькое чудовище и привезли его домой в заспиртованном виде. Синглтон повернулся к нему со строгим выражением лица. Мы похоронили Стоуна в таком виде, в каком он умер, укоризненно сказал он, не уродуя его. Но возразил неисправимый Тумбли: вся эта история неправдоподобна. с и н г л т о н оскорбленно замолчал, но потом все же проговорил: "Я и не думал, что вы мне поверите. Начал я с того, что хоть я все это видел и слышал лично, но сам не могу поверить в такое, когда вспоминаю."